Сергей Щепетов. Прайд Саблезуба. Глава одиннадцатая. Подарок. До бывшего поселка Пятикантропов они добирались долго и с превеликим трудом. А куда, собственно, им было деваться? Идти ветке было тяжело. Не привыкла она к такому. Тем не менее, женщина не ныла и не жаловалась. То ли понимала крутизну ситуации, то ли просто полагалась на своего мужчину. Раз он считает, что идти надо, значит, действительно надо. и обсуждать тут нечего. Несмотря на её хрупкое телосложение, беременность, кажется, развивалась без осложнений. Впрочем, Семён в этом мало что понимал. Зато он долго и старательно объяснял ей, кого они встретят по прибытии и почему их не следует пугаться. Наверное, он переусердствовал. В конце концов, Ветка заявила, что, собственно говоря, в присутствии Симхона она не собиралась никого бояться. Знакомство прошло благополучно, даже, пожалуй, слишком. К вечеру второго дня на эрека было жалко смотреть. Всё свободное время Мэри проводила возле ветки. Женщины тихо лопатали между собой и умудрялись как-то понимать друг друга. Временами они дружно хихикали, привлекая ревнивые взгляды мужчин. Не над ними ли? Разрушать эту идиллию Семён не хотелось. Но иного выхода он не видел. Надо было уходить, пока не начались морозы. Можно, конечно, решиться остаться здесь на зимовку, но это слишком опасно. Они тут беспомощны и почти беззащитны, а скоро появится ребенок. Ни вещей, ни запасов продуктов у них почти не было, и Семен решил заполнить имеющийся в наличии тару рюкзак тем, что он называл селитрой. Пару дней он потратил на ее добычу и предварительную очистку. Кроме того, он дополнительно вооружился, приделал рукоятку к обсидиановому клинку и ножны, которые пришел к рубахе на уровне пояса. Этим ножом можно было бриться и резать мясо, но, скажем, стругать палку опасно, слишком хрупкий. Семен потренировался выхватывать это орудие, но делать это лихо никак не получалось. Ножна приходилось придерживать второй рукой. И вот наступил момент прощания с пятикантропами. Мэри плакала, Эрик поскуливал и что-то повторял про «Ом» и «А-а-а». Ветка гладила Мэри по голове и пыталась ее утешать по-лоурински. Как и почему женщина умудрилась с такой силой подружиться, Семён не понимал. Зато, глядя на сцену прощания, горько жалел, что не ушёл к Лотки на следующий же день по прибытии. Затягивать подобные сцены он не любил. И сказав какую-то глупость и по не скучайте тут без нас, попытался взгромоздить на спину рюкзак. Ничего не вышло. Заискивая, сморщив морду, Эрик сгробастил мешок и прижал его к груди. Попытка отобрать груз успехом не увенчалась. «Преодолеть полнымую мольбу? Не забирай, дай мне!» Семен не смог. «Ничего не поделаешь, веточка!» вздохнул он. «Похоже, эти ребята собираются нас провожать до реки». «И пускай!» — обрадовалась женщина. «Туда же далеко идти, а вместе веселее!» «Угу!» — хмыкнул Семен. «С одним мною, значит, скучно. Ладно, тронулись, а то мы тут полдня проковыряемся». Идти по осеннему лесу с арбалетом и посохом оказалось гораздо легче, чем под тяжеленным рюкзаком. А ведь еще и ночлег нужно было оборудовать для женщины. И что-то есть. В общем, в присутствии Эрика и Мери часть проблем сняла, а решение других сильно облегчило. Правда, за все эти услуги предстояло расплачиваться еще одной сценой прощания. В самом начале пути произошел совершенно неожиданный для Семена эксцесс. Нужно было пересечь заболоченную низину, окружённую довольно густыми зарослями. У внезапного нападения Семён не опасался, рассчитывая на чутьё -чуть пяти кантропов. Но ему очень хотелось подстрелить какую-нибудь живность. Он остановил свою команду и двинулся вперёд с заряженным арбалетом в руках. Сколько он в кусты не всматривался, никого там не обнаружил и в конце концов дал команду двигаться дальше. Вот тут-то оно и случилось. Мэри подошла к ветке сбоку, каким-то неуловимо плавным движением обхватила за плечи, а другой рукой подхватила под колени. Ветка даже ойкнуть не успела, как оказалась у неё на руках. Мэри же, изобразив на лице полнейшее довольство, двинулась обычным шагом через болото. Похоже, такой груз тяжёлым ей не казался. Ветка всё-таки ойкнула, поболтала ногами, а потом хихикнула и обняла Мэри за волосатую шею. Перейдя болото, Мэри категорически не хотела расставаться со своей ношей. А когда ветка всё-таки вернулась на землю, она чуть не заплакала, словно ребёнок, у которого отняли любимую игрушку. В итоге всё оставшуюся дорогу за спиной Семёна продолжалась игра. Любую лужу, болотцы или просто заросли кустов Мэри воспринимала как повод подхватить на руки свою новую подружку. Ветка хихикала и повизгивала, распугивая, как думал Семён, лесную дичь. Впрочем, сделать женщинам замечание он не решился, поскольку опасался, что лишив их развлечения, он всё равно никого не подстрелит. Лагерь на берегу реки оказался нетронутым, если не считать того, что птицы изрядно обгадили и вигвам, и перевёрнутую лодку. Ставить её сразу на воду нечего было и думать. Кожа сохлась, а кое-где начала уже трескаться. Пришлось её чистить, сушить и промазывать швы остатками герметика. Семён пропитал ба жиром всю обшивку, но взять его было негде. Пока он возился с лодкой, остальные без него благополучно обходились. Эрик таскал из лесу охапки каких-то растений, ветка их сортировала, а Мэри крутилась рядом, заглядывала в глаза и при любой возможности начинала перебирать ей волосы. Потом ветка занялась изготовлением вегетарианской похлёбки и стала обучать этому делу свою новую подружку. Семен хотел было объяснить ей, что это бесполезно, но вовремя спохватился и махнул рукой. Пусть развлекутся напоследок. Покончив с обшивкой лодки, Семен еще раз попытался составить хоть какой-то план дальнейших действий. Однако вновь и вновь его фантазий хватало лишь до устья вот этого притока. Вода спала довольно сильно, и река выглядела вполне благопристойно. Особенных проблем при движении вниз по течению Семён не предвидел и рассчитывал добраться до большой реки за несколько дней. А вот что делать дальше? Как там обстоит дело с водой? Можно ли будет двигаться на вёслах вверх по течению и сколько это займёт времени, представить он не мог. Оставалось лишь ранизировать над самим собой. Построю в устье избушку, сложу печку, заготовлю дров на зиму, буду рыбку ловить, на охоту ходить с соблизубами вместе. Они будут нас охранять, мясо приносить. Не жизнь, а сказка. На самом же деле перспектива вновь оказаться в кошачьей компании вызывала у Семёна содрогание. Одно неверное движение и привет. Впрочем, он подозревал, что это даёт о себе знать какой-то древний инстинкт. Человек не может и не должен находиться рядом с такими хищниками. Поскольку данная проблема решения не имела, Семён сосредоточился на повседневности. Питаться-то чем? Пока рядом пятикантропы эта проблема как бы и не стоит, а потом оставлять ветку одну и ходить на охоту он, пожалуй, не сможет, мужества не хватит. Да и охотник из него. То есть можно рассчитывать лишь на случайную добычу. Правда, в реке рыба, в лесу орехи, грибы, ягоды. Осенью умереть от голода трудно, но… Но встает проблема времени – питаться или двигаться. По утрам лужи уже подергивают с тонкой корочкой льда. На реке заберегов, кажется, пока еще нет. Но за этим дело не станет. То есть ему предстоит двигаться, добывать пищу, ежедневно обустраивать относительно теплый ночлег. Все это на двоих. Ветка, конечно, не городская дама XX века, а вовсе даже наоборот. Но опыта походной жизни не имеет. Как не имеет добротной одежды и обуви для жизни на холоде. Лучшим решением был бы приличная лень, или лось, или бизон. Или пока не расстались с пятикантропами, пока вокруг знакомые места, нужно попытаться. В любом другом месте добыть что-то будет гораздо труднее, а на случайную удачу рассчитывать не приходится. Короче говоря, Семён натаскал дров, кое-как привёл в божеский вид вигвам, сказал, что вернётся неизвестно когда. Взвалил на плечо арбалет и отправился на охоту. Кружение по осеннему лесу дало лишь один результат набивание желудка переспелой голубикой. Семён готов был стрелять в любую дичь, вне зависимости от её размеров, хоть в пещерного медведя. Но на глаза ему так никто и не попался. Это было обидно до крайности, тем более что он постоянно натыкался на свежий помёт и следы всевозможных животных. Дело кончилось тем, с чего когда-то и начиналось сидением в засаде у кабаней тропы. Занятие это чрезвычайно весёлое и радостное, особенно осенью, особенно когда нет другого выхода. Правда, страх великий стимулятор, а Семёну было именно страшно остаться вдвоём с беременной женщиной посреди всей этой дикой природы без запасов пищи. А если завтра начнутся дожди или мороз ударит, или В общем, сиди, Сёма, стучи зубами от холода, слушай урчание в желудке и жди. Раз больше ни на что не способен. И он сидел час, 3, 5. Он, конечно, нечто подобное предвидел и забрал с собой вторую рубаху, рассчитывая, что в вегвами или у костра ветка как-нибудь продержится. Тем не менее, опасность уснуть ему в этот раз не грозила. Зверь появился в утренних сумерках. Кабан одиночка. Похоже, матер и сикач. Возможно, тот самый. Вот уж кого Семен хотел встретить меньше всего. Однако холод и бессонная ночь привели его в такое состояние, что... В общем, он уже был больше озабочен тремором своих рук, а не последствиями неудачного выстрела. Но выстрел оказался удачным. И второй, контрольный, тоже. Правда, эта зверюга даже с пробитым сердцем умудрилась пробежать пару десятков метров в сторону охотника. спрашивается, как она его обнаружила? Охо-хо-хо-хо. Потом была разделка туши, переноска в лагерь. Потом был обед, во время которого Семён понял-таки, почему домашних кабанчиков, выкармливая их на мясо, обязательно кастрируют, а хряки годятся лишь на колбасу. Потом он пытался сделать из речной гальки скребло для обработки шкуры, потом топил в горшке сало и мазал обшивку лодки. Потом за полс наконец в вигваме отрубился. хотя те мне ещё не начинала. Разумеется, в итоге Семён проснулся не свет ни заря, и уснуть больше не смог. Тогда он решил заняться сборами в дорогу, спихнуть лодку на воду и начать её загружать. Однако и это не получилось. Под перевёрнутым судном мирно спали Эрик и Мэри. Будить их Семёну стало жалко. Пришлось развести костерок и сидеть, дожидаясь настоящего рассвета. Обмазная снаружи приличным слоем кабаньего сала, обшивка воду не пропускала. Семён вообще не обнаружил никакой течи, но не поверил этому и успокоил себя тем, что под грузом где-нибудь потечёт обязательно. Демонтаж лагеря и погрузка заняли часа 2-3. Семён торопился. Хотелось поскорее пройти через болезненную процедуру расставания с пятикантрупами. Причувствуя предстоящий скулёж и слёзы, он скормил им изрядное количество мяса и сала. Однако того и другого осталось, наверное, больше сотни килограммов. В итоге с пассажиркой лодка оказалась загруженной почти до предела. На всякий случай Семён сделал пробный заплыв, чтобы проверить ходовые качества и приучить ветку находиться на воде вдали от берега. Лодка, в общем-то, гребца слушалась, а ветка в присутствии Семёна бояться чего-либо отказывалась. Больше всего досталось ногам. Непромокаемые обуви у Семёна не было. Как не имелось ничего похожего на причальные мостки, с которых можно было бы попадать в лодку по суху. Пассажирку и груз пришлось перетаскивать по колено в воде, и она была мягко выражай, совсем не тёплой. Впрочем, заработать насмарк Семён уже не боялся, до сих пор это не получалось. Вопреки всем ожиданиям, расставание прошло без особых эксцессов. Семёну стало даже немного обидно. Они что, не понимают, что мы больше не увидимся? Впрочем, оно и к лучшему. Он сам чуть не прослезился, когда, отплыв пару десятков метров, помахал рукой стоящим на берегу Эрику и Мэри, а они по своей привычке повторили его жест. Ветка, правда, несколько раз хлюпнула носом. — Ну чего ты? — попытался ободрить ее Семен. — Они без нас, наверное, проживут. Жили же как-то раньше. Мы же не можем взять их с собой, сама видишь. — Вижу. А у нее тоже ребеночек будет. — Да ты что? — А по ней незаметно. Это потому что ещё не скоро. Во время белой воды наверх. Они тут не замёрзнут, Симхон. Нет, наверное, вздохнул Семён. Они, кажется, вообще не мёрзнут. И в воде ледяной плещутся, ты же видела. А как же они еду добывать будут, когда снег? Слушай, веточка, не трави душу, а? Не знаю я. Как-то раньше же кормились они. Вряд ли здесь никогда не бывало снега. Мы же все равно ничем им помочь не сможем. В общем, людям было тоскливо. Что там думала ветка, было не ясно, а Семен чувствовал себя почти предателем. Кроме того, вспоминая последние сцены общения, он начал сомневаться, правильно ли Эрик и Мэри его поняли. Мы уходим, уплываем насовсем, ждать нас не нужно, уходите к себе, а мы туда вниз по реке. Друг они останутся и будут топтаться на месте бывшей стоянки день, два, 10. Им же по зарес нужно общество, общение, а все их люди погибли. Двигаться по такой воде оказалось несложно. Семёну почти не приходилось работать вёслами. Течение несло их само со скоростью километров 10 в час. Правда, вскоре возникла проблема с Светкой. Нет, она не начала болтать безумолку, как часто поступают женщины будущего оказавшись в роли пассажира к на сплаве просто смотреть по сторонам и любоваться природой она не могла или не умела, а заняться ей было нечем. Состояние же безделья в разгар рабочего дня для неё было совершенно невыносимым. Семён даже попытался развлечь её болтовнёй, но быстро оставил эту затею. О обоим было грустно, а интересных тем для обсуждения не было. Сообщить что-либо о своём пребывании у инопланетян Ветка не могла. Ее память была чиста, то есть она вылезла из Вигвама в поселке у Желтых скал и оказалась на крыше одного из строений храмового комплекса. Семен склонялся к мысли, что какое-то время для Ветки все-таки прошло, ее беременность стала заметной невооруженным глазом, а руки при встрече были чистыми и мягкими. При нормальной первобытной жизни у женщин таких рук не бывает. Вот, собственно, и вся информация для размышлений. Можно еще погадать на досуге, вспоминая читанную когда-то фантастику. Ее память начисто стерта или вернется со временем. Или, может быть, ей в сознание заложили такую бомбу замедленного действия? Решение проблемы занятости Ветка нашла сама. Вытянула из груза край кабани и шкуры и принялась его скоблить каменным сколком у себя на колени. Семена это вполне устроила. И он уручил ей свой волшебный нож, показав, как открывается лезвие и шила. Назначение того и другого ветка прекрасно знала. Но в руках этот инструмент еще не держала. К тому времени, когда Семен решил остановиться на ночевку, первый тапочек макосин был почти готов. День был солнечным и теплым. Можно еще плыть и плыть, но у сплавщиков-профессионалов считается дурным тоном пытаться в первый же день пройти максимальное расстояние. Семен, неуверенно чувствующий себя в роли будущего отца семейства, решил традицию не нарушать. Скорее выяснилось, что женщины ловринов, как и других племён, кочевой опыт всё-таки имеют. И в этом деле есть даже свои традиции. Например, заниматься обустройством лагеря при наличии женщины мужчине ну никак не пристало. Это не то, чтобы принижает мужское достоинство, а скорее обижает женщину. Получается, вроде как упрёк не словом, а делом. Вот ты такая неумёха. что мне приходится самому вигвам ставить. В общем, Семёну, привыкшему жить по иным правилам, с этим пришлось основательно разбираться. Кое-как они с Светкой поделили обязанности, пообещали друг другу никому об этом не рассказывать и занялись каждый своим делом. Семён, в частности, отправился разыскивать подходящие жерди для вигвама. Без топора это весьма непростое дело даже в приличном лесу. Он лазил по окрестным зарослям не меньше часа, прежде чем нашёл что-то подходящее. Назад он возвращался со связкой кривых слек на плече и вполне серьёзно обдумывал вопрос: нельзя ли будет завтра их как-нибудь пристроить к лодке и забрать с собой, чтобы не заниматься каждый вечер таким утомительным делом. Уже на подходе к берегу он въехал со своей ношей в куст и застрял в нём. Тогда же плюя и матерясь, всё-таки выломился на свободное пространство. телесью у него отвисло, а палки посыпались на землю. Мария оставила в покое веткины волосы и оскалилась в довольной улыбке. Эрик вскочил и с криком "Сем, ом, ом, тха!" кинулся навстречу Семёну. На своей огромной коричневой ладони он протягивал ему несколько каких-то луковиц. Судя по тому, что земли на них не было, он их предварительно обсосал. "Та, ом", сказал Семён, медленно приходя в себя. «Здорово, ребята! Это как же вы тут оказались?» Впрочем, он сразу же понял бессмысленность своего вопроса. «А почему бы им тут не оказаться? Что, собственно говоря, могло им помешать?» «Лес, болота и реки для них не преграда. Подумаешь пробежаться полсотни или сколько километров?» «Зато теперь становятся понятными странности их поведения. Они и не собирались с нами расставаться». Они ли и плакали, потому что покидали своё жилище, уходили, так сказать, от родных пинад. Что теперь с ними делать? И надо ли что-то делать? Пусть уж идут, от них вообще-то никакого вреда, кроме пользы нет. Но вот куда? Наша-то цель родная стоянка. Хороши же мы будем, возвращаясь в такой компании. Хотя с другой стороны, а почему бы и нет? Бог, как говорится, не выдаст свиняни не съест. Появление пятикантропов позволило Семёну немного подкорректировать свои планы. Где-то поблизости на левом берегу должен быть знакомый ручей. Если по нему дойти до болота, а потом повернуть, там будет то самое место, где сера. Ведёт же он мешок с селитрой, значит, нужна и сера. Зачем? А вот если в спокойных условиях всё это смешать в известных пропорциях, добавить толчёного угля, да засыпать в глиняный горшочек с маленьким горлышком, а потом в это горлышко вставить, это вам не кульками с горючкой бросаться. В общем, Семен решил организовать экспедицию, тем более, что при любом раскладе один потерянный день погоды, как говорится, не сделает. Поход за Серой начался с небольшого эксцесса. Семен собрался перевезти Эрика в лодке на тот берег, И выяснил, что подобная операция практически не осуществима. Наверное, у пятикантера позамкнулись какие-то рефлексы или инстинкты. Вкачавшись на воде посуди, не он не высидел 10 секунд. Завывая от ужаса, вывалился в ледяную воду. Дело было у берега. Семён в лодку залез ещё не успел, так что катастрофы не случилось. Правда, воды судна хватануло изрядно, и её пришлось вычёрпывать. В итоге реку Эрик переплывал своим ходом, что, впрочем, затруднений для него не составило. На берег он отряхнулся по-собачьи и был готов двигаться дальше. В общем, переправа прошла благополучно, но в душе Семёна остался неприятный осадок, или скорее предчувствие каких-то неприятностей. Это предчувствие за день не выветрилось, а наоборот, окрепло к вечеру. Они шли по узкой извилистой долине ручья, когда Эрик начал беспокоиться, причём сильно. Семён двигался налегке, на плече заведённый арбалет, в руке посох. Эрик тащил, перекинув через плечо два куляобразных мешка с серой, наспех сшитых из шкуры кабаних ляжек. Поскольку Семён путешествовал со своей палкой-посохом, Эрик следовал его примеру и нёс в лапе довольно толстый ствол берёзы. Будь пятикантр способен на проявление агрессивности, этот тяжёлый дрын мог бы оказаться страшным оружием. Эрик то отставал, то обгонял Семена, всматривался в заросли на склонах, пытаясь принюхиваться. Но ему, кажется, мешал запах сиры из мешков. Он чихал и фыркал. «Да сними ты их!» — не выдержал, наконец, Семен. «Положи на землю и нюхай себе на здоровье, и объясни, в чем дело». Эрик немедленно избавился от ноша и пару раз обошел вокруг Семена, всматриваясь в ближайшие склоны. «Ну что?» «У! А! Но! Но! Но! У!» забормотал Петекантро, тыча своим бревном куда-то вперёд и назад. Надо понимать, что там опасность, да? Впереди-то понятно, но сзади-то откуда? Мы же там уже были. Внятного ответа он не получил, но на всякий случай арбалет с плеча снял и вложил в жолоб болт. Честно говоря, у Семёна и Смаво было смутное ощущение, что за ними не то следят, не то их преследуют. Ну и кто же это может быть? Какой-нибудь хищник? С трудом верится, сейчас не голодный сезон, а на человека из голодухи мало кто решится охотиться. Значит, люди? Да. Зря мы пошли по этой долине. Уж очень хотелось сократить путь. Теперь вот ни вправо, ни влево сплошные заросли, сплошные места для засады. Впрочем, расстрелять нас из луков или забросать дротиками можно было, наверное, уже много раз. Надо двигаться дальше, не стоять же здесь до ночи. Несколько раз Семен резко оглядывался на ходу. Скорее всего, это была просто мнительность, но ему казалось, что он улавливал на краю поля зрения какое-то движение. Напряжение нарастало, и идущий впереди Эрик совсем сбавил скорость и плелся нога заново, словно его вели на казнь. Это было странно. Если он чувствует опасность сзади, то наоборот должен стремиться от нее отдалиться. Тогда почему? Семен коснулся его волосатого плеча. — Шау? — шепотом спросил он, показывая вперед. — У! Шау! Поу! — закивал Эрик, показывая вперед и назад. — Да что ж такое! — почти запаниковал Семен. — И спереди, и сзади. В саперном деле подобные участки дорог называют дефиле. На них удобно ставить мины, поскольку ни обойти, ни объехать их невозможно. Этот прием успешно использовали финны во время войны против наших, запечатывали на дороге автоколонну. Так что ни вперёд, ни назад, и расстреливали. А здесь-то кто? Впереди из нижней части склона выдавалась небольшая скала, заросшая кустами. Ручей гибал её, делая крутой зигзаг, так что видимости за ней не было никакой. Правда, Семён знал, что это, собственно, почти устье, и дальше будет широкая, поросшая травой долина. До неё осталось пройти лишь сотню-полторы метров, но «Слушай, Эрик», — как можно спокойнее проговорил Семен, — «давай вернемся и посмотрим на наш след. Я тоже что-то чувствую». «Дха! Дха!» — пролепетал огромный пятикантроп. Лицо его из бурого сделалось почти серым. Казалось, он просто еле жив от страха. В глазах его плескалась откровенная мольба и мука. То есть он вроде бы оставить Семена одного не может». а инстинкт повелевает ему бросить все и спасаться. — Наверное, он мог бы просто нырнуть в кусты на склоне, — подумал Семен. — Может, и мне стоит так поступить? Но как-то это... как-то это не по-человечески. Прятаться от опасности, которую не видишь, не слышишь и не понимаешь. Да и от кого в этом мире я способен убежать или спрятаться? Но как бы с парнем чего не случилось от нервной перегрузки. В таком состоянии от него никакого толку. Одна видимость, что бревно тащит. Имитатор хренов. — Иди-ка ты, — вздохнул Семен и махнул рукой в сторону склона. — Иди-ка ты куда-нибудь, без тебя разберусь. Эрик издал какой-то невнятный звук, сбросил свои мешки на землю, в два прыжка добрался до кустов и исчез среди них. — Во дает, — завистливо качнул голову Семен. — Что бы я так умел по кустам лазить? Даже палку свою бросить забыл со страху. Но кто же чёрт побери вокруг нас ползает? Постояв с минут возле мешков, Семён повернулся, взял арбалетную изготовку, посох пришлось зажать под мышкой и решительно двинулся в обратную сторону. Он прошёл несколько десятков метров, когда сзади донеслось воронье карканье. Эту самую ворону они несколько раз уже слышали, то впереди, то сзади, пока шли по этому ручью. Чего она тут разоралась, было непонятно. Но Семён попытался обнаружить противную птицу. Есть не запустить в неё чем-нибудь, то обругать ментально. От ворон, как он знал, это хорошо помогает. Он о теперь оглянулся, пытаясь разглядеть чёрный контур на какой-нибудь ветке, но ничего не обнаружил, сколько ни всматривался. Наверное, это и Юэрик потревожил, решил он и собрался двинуться дальше. Повернулся и Вот если бы он сделал это на секунду позже, то всё бы сразу и кончилось. О, вернуться он уже не успел бы. А так он увидел, как древко расстаётся с рукой и как пёт увляется в полёт. Большое, тяжёлое. В каком-то месте своей траектории оно превратилось почти в точку, в пятнышко, верный признак, что метнувший не промахнулся. Семён пригнул вправо, и тяжёлая палка с грубым и кремневым наконечником прошла чуть левее на уровне груди. Точнее, всё произошло почти одновременно: движение в сторону, полёт копья и рефлекторное спихивание тетивы с зацепа. Надо было, конечно, выпустить посох и скинуть оружие к плечу, но сделать этого Семён не успел. Стрелять пришлось от пояса. Впрочем, противник был слишком близко, чтобы промахнуться. Болт угодил ему куда-то в нижнюю часть живота. Двое других копейщиков со своим оружием рставаться не собирались. Они бежали в 2-3 метрах позади первого. У одного из них в левой руке была палица. Арбалет упал на землю. Гладкая древесина после хоска скользнула по ладони. Выпустить длинный конец вперёд и вверх, больше ни на что времени не оставалось. Отмахнул вниз по древку возле наконечника и рубец с разворотом корпуса на 90°. Градусов. Есть. Отвод вправо второго древка. Еле успел. И отмахнул в голову. Есть. Второй копейщик выпустил копьё, перехватил палицу в правую руку. Этого перехвата и замаха Семёну едва хватило для короткого дробящего удара торцом посоха в лицо. Палица прошла совсем рядом, черкнув по лбу. На возвратном движении Семён попытался попасть по пальцам, сжимающим рукоятку. Не попал и двинулся вправо, стараясь загородиться одним противником от другого. Сметающий на нижний уровень по коленям и уход под очередной взмах палицы. Тычок в корпус и следом рубящий в голову. Есть. Но второй двигаясь назад и в сторону, ему нужна дистанция. Поднимает копьё. В отчаянной надежде, что первый достаточно уже дезориентирован, Семён прыгнул вперёд и отводя поспехом чужую палицу, ударил ногой в волосатую грудь. Противник оказался слишком тяжёл. Он лишь немного качнулся назад, Этого, правда, хватило, чтобы задеть копейщика и лишить точности его удар. Без воли хозяина сознание четко сформулировало задачу – нужно немедленно покончить хотя бы с одним. Семен еще жив, лишь потому, что его контратака оказалась внезапной. Ложный выпад, глок, еще один ложный и длинным концом посоха в горизонтальной плоскости есть. Пропустив такой удар под подбородок, в среднем мире, наверное, не остаются. Но заплатить за это пришлось дорого. Удар кремнёвого наконечника почти достиг цели. Семён только начал поворачивать корпус. Спасло лишь то, что удар был не колющий, короткий, а мощный с проносом и досылом оружия весом тела. Таким, наверное, можно и на сорога завалить. Съебаясь в поясе и поворачиваясь, Семён как-то всё-таки сумел пустить наконечник вдоль собственного живота. Копьё угодило в дырку на рубахе для арбалетного крюка. прошло вскользь, раздирая кожу, и на выходе вновь вткнулась в шкуру, пробив её насквозь. Семён еле устоял на ногах от мощного рывка и оказался почти лицом к лицу с противником. Он попытался нанести удар коленом в пах и пригнул назад, как оказалось, сделал правильно. Противник выпустил древко и попытался схватить его за горло. Чужие пальцы скользнули по шее, но не сомкнулись, не хватило нескольких сантиметров. Он сумел таки увеличить дистанцию. Теперь противник был безоружен, но рубаха Семёна, проткнутая тяжёлым копьём, свободы действий отнюдь не прибавляла. Враг качнулся, меняя опорную ногу. Сейчас он наступит на древко или просто ударит по нему. Оказаться на земле никак не хотелось, дистанции для полноценного удара по сухому не хватало. И Семён рванулся вперёд, вжимая голову в плечи, чтобы уберечь горло. Удар коротким концом с левой не получился. Противник просто отмахнулся от палки. Последняя надежда. -ра — Рра! — рявкнул Семен в лицо противнику и попытался ухватить правой рукой черен обсидианного ножа. Если застрянет, конец. Подол рубахи был натянут и скособочен. Клинок в ножнах не застрял. И, всаживая его в живот, Семен почти не чувствовал сопротивления. Испугался, что промахнулся. Ударил еще раз, рванул вверх и в сторону. Хруст. И в ладони осталась бесполезная уже рукоятка. Но бой был окончен. Противнику не хватило доли секунды, чтоб свернуть Семёну шею. Впрочем, может быть, волосы и налобная повязка смученной крови чуть проскользнули под его руками. Семён выпустил посох, бросил обломок ножа на землю, перехватил древко правой рукой, левой вцепился в подол рубахи, рванул и отбросил копьё в сторону. Поднял свой посох и и прянул в сторону, пригибаясь и разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. «Се — СЕ-ХА! То ли крик, то ли рев, то ли ярости, то ли отчанье. «Се — СЕ-ХА-У! В нескольких метрах прыгала, вопила, махала огромной палкой лохматое чудовище. Двое копейщиков пятились, не рискуя сделать выпад в это жуткое мельтешение. — Да он взбесился, — мелькнула мысль пострашнее любой другой. Этот страх, казалось, задавил силу земного тяготения. Семен метнулся вперед и влево, обходя беснующегося Эрика и занося посох для удара. Косой рубящий сверху в голову. Есть. Отбив копья, тычок сметающий с уходом вниз и восходящий рубящий. Есть. И последний. Отбитое копье летит вверх, и конец посоха уходит за ним. Удар был рассчитан на большее сопротивление. Всего какая-то доля мгновения и... Спина, мелькающие ноги. «Рра!» — взрыкнул Семен и попытался достать ноги беглеца концом посоха. Не достал и рванулся за ним следом. «Не уйдешь!» Пара секунд, казалось, растянулась на многие минуты. Чувствуя, что расстояние увеличивается, Семен перехватил посох и метнул его, как копье, в спину бегущему. Противник, вероятно, почувствовал это движение и попытался пригнуться, Торец тяжелой палки врезался ему в основание черепа. Беглец упал лицом вниз, раскинув руки. «Се -ха! Се -ха — Се-ха! Се-ха! Эрик прыгал и махал своим колом. Никак не мог остановиться. А остановить его было надо и немедленно. Только все подходящие комбинации звуков из головы Семена вылетели. — Нет! — заорол он и кинулся вперед. Впрочем, было уже поздно, почти поздно. Эрик сидел на земле и плакал, почти по-человечески. Скулил, всхлипывал и размазывал по темному лицу кровь, сопли и слезы. Семен понимал его. Сшибка двух разнонаправленных инстинктов и рефлексов. Защищать своего и спасаться любой ценой. Невозможность агрессии против кого бы то ни было и ее абсолютная необходимость. В такой ситуации человеческие-то мозги съедут на бок. Семен сочувствовал ему всей душой, но и злился. получалось, что Петекантроп его спас, прикрыл с тыла. Однако и самый чувствительный ущерб в этой битве ему нанёс именно Эрик. Отброшенный взмахом могучей руки, Семён изрядно приложился спиной и боком. Именно вид упавшего на землю Семёна и остановил Эрика. Правда, добить всех, кто шевелился, он к этому времени уже успел. Теперь Семён бродил между трупов и прижимал к садю не на лбу, а отдранный клок кожи в надежде на то, что он как-нибудь приклеится и прирастёт на место. Надо бы повязку сделать. Но из чего? В конце концов он не придумал ничего лучше, чем использовать для этой цели уже имеющуюся на его голове ритуальную повязку. Если её сдвинуть на рану, сзади на затылке подсунуть кусочек, то она будет в натяг. Глубокая царапина на животе, перечеркнувшая старые шрамы, кровоточила не сильно, и Семён ограничился тем, что промыл её собственной мочой. Оказалось, что рубаха пострадала гораздо сильнее. Впрочем, Семён подозревал, что просто ещё не вышел из шока после драки, и не всё ещё начало у него болеть. Ситуация поражала своей абсурдностью. Семён чувствовал прямо-таки физическую потребность немедленно что-то понять и самому себе объяснить. Ведь это хьюги, самые натуральные неандертальцы. Ну какого чёрта они делают в лесу? Пологие или сысистые сопки не их среда обитания. Тут мало крупной дичи, а на ту, что есть, без дистанционного оружия охотиться невозможно. Или это какие-то особые лесные хьюги? От моих старых знакомых хоть отличают только формой набедренных повязок. У них не фартуки, а что-то типа юбок из старых облезлых шкур. И потом, симхон длинная лапа, конечно, великий воин, но столько противников, допустим, одного завалил из за арбалета, с двумя справился по-честному. Двое других были так потрясены представлением Эрика, что не могли толком сопротивляться. Причём один из них оказался каким-то трусливым недомерком. Что-то я не слышал, чтобы Хьюк пытался уклониться от рукопашной. Вот луков и стрел они боятся, но чтобы от драки бегать? Осмотр поля боя и трупов, точнее того, что от них осталось после воздействия палицы Эрика, заставил сделать печальный вывод. Это не отряд воинов, И уж, конечно, не охотники за головами. Скорее всего, это просто охотники. И охотились они на нас, как на обычную среднеразмерную дичь. Будь на их месте какой-нибудь олень или буйвол, удача была бы им обеспечена, ну, максимум, забодал бы кого. А мест, пригодных для контактной охоты, в округе, кажется, почти нет. Так ведь нужно, чтобы добыча еще и забрела в такое место. Эти ребята совсем не выглядят хорошо откормленными. Они, может быть, еле на ногах держались от голодухи. Но почему? Что их выгнало с привычных мест обитания? Всё тот же голод, но здесь им в любом случае ещё хуже. Тогда что? Или кто? Другие племена? А вдруг началось великое переселение народов, и теперь неандертальцы тут кишмякишат, как бы на тот берег не перебрались. Там же женщины остались. Впрочем, плавать они не умеют, большой воды боятся. Но выше мы проплыли как минимум два брода, где вода по пояс. А голод сделает смелым кого угодно. Черт, надо сматываться отсюда. Нигде нет покоя. Тесен становится этот мир. Кончай скулить, — приказал Семен Эрику. Ты сегодня прошел боевое крещение. Мне первый раз тоже было плохо. Но ты молодец. Спасибо тебе. Если бы не ты, они бы меня прикончили. Забирай мешки и пошли скорее к женщинам. Они уже отошли на десяток метров, когда Семёну показалось, что проходя мимо тела беглятца не домерка, он заметил какое-то движение, но внимания не обратил. Чем мучится потом сомнениями, он решил просто вернуться и проверить. Вернулся. Перевернул тело на спину и пожалел об этом. Мальчишка почти ребёнок. Впрочем, кто их разберёт этих хыбов? Проблема в другом. Он жив. Кандидат наук, бывший завлаб СН Васильев ненавидел хьюгов до судорог душевных но добить ребёнка не мог симхонд длинная лапа не мог тоже и что теперь делать к своему причалу они прибыли почти одновременно эрик конечно вплавь он выскочил на берег не обращая ни на что внимания даже не оторкнувшись сподовыванием ему стремился к мэри но натурально как разобиженный ребёнок к маме которая должна его немедленно утешить и пожалеть С полминуты пятикантры постояли, обнявшись, а потом подались в сторону кустов. Там у них было оборудовано нечто вроде гнезда или лёжки. — О-хо-хо-хо! — вздохнул Семён, влезая в ледяную воду. — И что сейчас будет? Он догадывался, что выглядит ужасно, в разодранной рубахе, весь заляпанной кровью, но был уверен, что ни криков, ни причитаний не услышит. А вот как ветка отнесётся к его добыче? Семён привязал лодку, выгрузил на берег мешки с серой, забрал арбалет, посох и пошёл к костру. Ветка смотрел на него широко раскрытыми глазами. Во взгляде её светилось одновременно страх и гордость за своего мужчину. Он опять сражался. Жив, значит, победил. Конечно, и ранен, но он вернулся. Она привстала на цыпочки и, вытянув шею, стала рассматривать садину на лбу. "Ага", сказал Семён. Ещё живот, но не сильно. Снимай, слегка дёрнула она его рубаху. Лечить буду, и тебя я одежду. Хьюги? Они проклятые. А скальп опять не снял. Вот такой я у тебя бестолковый. Никому не рассказывай, ладно? Хи-хи, глупенький. Все и так знают, что ты скальпа не режешь. Снимай, пока совсем не засохло. Погоди, тут такое дело. Он оставил оружие и пошёл к лодке. вернулся с телом юного воина на руках и довольно небрежно свалил его на землю у костра вот как в том анекдоте ни фига себе сходил за хлебушком анекдот это где это не место это такой короткий рассказ он должен быть смешным потому что в нём содержится неожиданность заканчивается он совсем не тем чего ожидает слушатель в начале кстати надо будет попробовать сочинить парочку анекдотов по лоуренски Зацени. Я люблю, когда ты рассказываешь смешное. Одобрил лазати и женщина принялась рассматривать добычу. Это же хьюг, только маленький. Вот тебе первый анекдот. Пошёл симхон за грибами, а принёс живого хьюга. Хи-хи, правда смешно. Мужчины же никогда не ходят за грибами, только женщины и дети. А хьюгов приносят? Нет, призадумалась Светка. А зачем они нужны? Только скальпы Ой, неужели это мне, да? Ой. Тебе, тебе в некоторым недоумении подтвердил Семён. Забирай. Ой, я же не умею, даже и не видела, как надо. Семён просто физически ощутил, как его женщину заливает волна радости и счастья. До такого, в который поверить-то сразу трудно. Наверное, нечто подобное случилось бы с его женой из другого мира, если бы он Придя с работы, сказал, что получил премию и купил ей автомобиль. Он под окном стоит. «Симхон! Ни у кого нет, а у меня будет! Настоящий! Хи-хи! Тетки же описываются от зависти! Хи-хи! Ой, только как же! Какой же ты, Симхон! Правда мне, да? Даже страшно! А он не укусит?» Хьюк лежал лицом вниз. Ветка присела возле него. «Симхон!» Потрогала грязную спутанную шевелюру, покрывающую низкий вытянутый череп, слегка поддёргла. Нашим женщинам никто никогда не дарил такого. Но я же совсем не умею. Надо вокруг, да? Она провела пальцем себе по лбу и вопросительно уставилась на Семёна. Тот хлопал глазами, с превеликим трудом начиная что-то понимать. Но он же живой. Ага, дышит. Наверное, надо сначала горло перерезать, да? Но у меня нож такой маленький, она показала кремниевый сколок. Им только шкуру хорошо кроить и мякоть резать. Ему же больно будет. А можно твоим, ну, волшебным ножиком? Ветка покраснела и потупилась. По местным меркам подобная просьба считалась дерзкой до неприличия. Но она совсем потеряла голову от счастья. Такой подарок. Содержимое Семёновой черепной коробки в сегодняшнем сражении пострадало не сильно. Однако мыслительный процесс явно не поспевал за стремительно меняющейся ситуацией. Моя нежная, ласковая, робкая веточка собралась резать горло человеку, снимать с кальп. Но беда-то оказывается даже не в этом. Женщина получила подарок, о котором и мечтать не смела. А вот когда она поверила таки своему счастью, надо его у неё отобрать и сказать, что пошутил, вот это я влип. Знаешь, что веточка приняла наконец решение Семёна? Ножик я тебе, конечно, дам, но у меня есть другое предложение. Давай привезем в поселок живого Хьюга. Погоди, не смейся, слушай дальше. Там мы соберем всех людей у костра совета, и воинов, и старейшин, и женщин. Представляешь? Все стоят, смотрят, и тут в центр круга выходишь ты. В новой рубахе, в красивых тапочках, с пушистыми волосами. Ты, значит, выходишь? Я притаскиваю Хьюга, ты берёшь его за волосы и на глазах у всех двумя лёгкими небрежными движениями чик-чик хюк лежит, скальп висит, все в отпаде. А сухая ветка похлопала глазами, осмысливая услышанное, осмыслила и Симхон. Она вскочила и буквально повисла на Семёновой шее, забыв о его ранах. Симхон, как здорово! Впрочем, она тут же пришла в себя и устыдилась своего порыва. А От Семёна отцепилась, смущённо потупилась. Прости меня, тебе, наверное, больно, да? Я сейчас. Тут есть такие травки. Снимай рубаху. Удержаться в порче она не смогла и всё-таки спросила: а он не убежит? Есть ли убежит? Вздохнул Семён: я тебе другого поймаю. Окончательно пришёл в себя Семён лишь после лечебных процедур и плотного ужина. Мыслительный процесс, конечно, начался с решения вопроса Что делать с пленом или кем его считать. Исходя из своих давних наблюдений, Семён полагал, что у неандертальской молодёжи детство и юность значительно короче, чем у кроманьонской. Достигнув какого-то возраста, ребёнок начинает стремительно матереть, обрастать волосами и мышцами и, наверное, за год-два превращается во взрослого. Вот эта конкретная особь в стадию взмужания ещё не вступила. Иl находится в самом её начале. С какого же перепугу юный хюк взялся за оружие. Обследование показало, что мальчишка давно акклимался после удара по затылку. Там у него теперь здоровенная шишка. Он, похоже, в сознании, но лежит с закрытыми глазами и не шевелится. Рост в нём меньше полутора метров. Вес килограммов 50, но не за счёт мышц, которых мало, а из-за массивного чисто неовертальского скелета. кожа довольно смуглая, тёмная от грязи. Волос на ней немного. Я с дуру как бы подарил ему ветки. Теперь надо полагать, должен придумать, как дотащить подарок до дома в свежем виде. Держать его связанным намучишься. Перебить ноги, чтобы не убежал тоже не выход. А может быть, просто махнуть на всю рукой? Ну, сбежит, слава богу. Буду просить у ветки прощения и ловить ей других юга всю оставшуюся жизнь. В конце концов, что за кровожадность? Да мне и не пристала так церемониться с женщиной, я ж же не под каблучник какой-нибудь. Я ж хозяин своего слова, сам дал, сам и забрал. Вот это будет, пожалуй, правильным решением. Семён дождался, когда ветка закончила хлопоты по хозяйству и залезла в вигвам. Подбросил в костёр дров, отрезал приличный кусок подкопчённой свинины и положил его на камень у огня. Некоторое время сидел и напрягал память, вытаскивая из её глубин Язык неандертальцев. Правда, он допускал, что у этих он может быть и иным. Нужен ментальный контакт. Что ж, попробуем. Парнишку он потащил поближе к свету, перевернул на спину, взял за волосы и перевел в положение сидя. Свободной рукой похлопал по щекам. «Сидеть! Глаза открой!» Никаких иллюзий относительно своего произношения Семен не питал. Япозон воспринимаемых и издаваемых звуков у неандертальцев значительно шире, чем у кроманьонцев и их потомков. При всём старании последние слышат и в состоянии воспроизвести лишь какую-то часть неандертальской мовы. Впрочем, плени кажется, что-то понял. Вздрогнул, открыл глаза и перестал заваливаться корпусом назад. Семён отпустил его волосы и попытался расслышать изумлённый шёпот. Тимаг — Есть контакт, — без особой радости отметил Семен и заявил. — Тимак, ты, а я — бхалас. — Ты бхалас? — Ага, — усмехнул Семен. — Что, не похож? Никакого самозванства тут не было. Материальной формой богоприсутствия Семена когда-то сочли сородичей этого парня. Они дорого заплатили за это. А Семен узнал на собственной шкуре, что такое ложа пыток. — На, жри! кнул он в лицо мальчишке кусок мяса. Тот втянул воздух широкими ноздрями, судорожно сглотнул и не подавись, мрачно усмехнулся Семён. Когда ты ел последний раз? Давно. Вижу имя Атын. Это звукосочетание по представлениям Семёна обозначало несовершеннолетнюю особь мужского пола. Правда с неандертальскими именами и обозначениями своих он до конца не разобрался, и чёрт с ними. Тех, кто был с тобой, я убил. Ещё твои здесь есть? Нет. Их здесь нет или ты не знаешь? Не знаю. Хочешь ещё еды? Хочу. Не убивай меня, Пхалос. Не убивать? Я подумаю. Изобразил глубокое сомнение Семён. И отправился за новой порцией мяса. Он специально долго возился в надежде, что мальчишка вскочит на ноги и скрытся в ближайших кустах. Увы. "Это почему же тебя не убивать?" поинтересовался могучий бхалас по возвращении к костру. "Я? Мы? Не знаю. Боюсь. Ладно, живи пока. Почему взял копьё?" Вопрос, конечно, был поставлен шире: с какой стати, мол, досрочно принял на себя мужские обязанности? Боялся, не хотел, как другие. Были, значит, среди вас и другие, а ты ны? Где они? Их больше нет. Приняли внутрь? Да. Ясненько, сказал Семён по-русски и вздохнул. Не люблю людоедов. Что стоило Эрику тебе добиться с остальными до кучи? Вазись теперь. Ладно, решил Семён закончить эту конитель. Я пошёл спать в жилище. Ешь вот это мясо. Больше ничего вокруг не трогай. Всё заколдовано. Спи где хочешь и не вздумай тут гадить, убью. Только там далеко, понял? Понял. Тогда отдыхай, приказал Семёнов и поднялся. Может, всё-таки сбежит, а? Иначе придётся придумывать ему имя. Ну, скажем, хью от слова хьюк.